Глава 49. Для начала стоило, пожалуй, не метаться, не страдать о потерянном времени, а решить для себя, а точно ли я хочу вернуться. Точно-точно. Здесь гораздо лучшая экология. Здесь я не просто какой-то там главбух в маленькой фирме. Я Рава Лейна. Я уже на пике своей местной карьеры. Звучит, конечно, достаточно круто. Здесь я не слишком ограничена в плане финансов. А через пару-тройку лет и вообще могу стать мега-богатой. Здесь я так и не научилась воспринимать спокойно место женщины в обществе. Первое после домашней скотины. Дело даже не в том, что дома лучше медицина, бытовые удобства и сфера развлечений. Да-да, именно сфера развлечений. Книги, концерты, знания по любым формам досуга, которые можно за минуты нарыть в интернете. Здесь же из развлечений только Морефа. Дело в том, что без местной крыши меня может оскорбить любой мужик. Обобрать, убить, изнасиловать, если надумает. А Лацита Тиргус уже не молод, хоть и крепок. А у Сейда будет жена, которая я как бельмо глазу. Не факт, что Сейд будет достаточно мудрым правителем. Домой я хочу однозначно. Мне давным-давно совершенно наплевать, что у меня нет мужа. Вот уж точно все познается в сравнении. Вспоминая, как я разбита была разводом, хочется хихикать. Было бы из-за чего убиваться-то. Но что, что конкретно я должна сделать, чтобы открылись эти врата? Отбить сей да у невесты и выйти за него замуж? Глупости. Не может быть такого. Должно быть какое-то логическое объяснение. Зачем женщины выходили замуж за Тиргов и Цертиусов?» В этот раз на вечерний чай к Лацита Тиргусу я напросилась сама. Послала Шалину с просьбой уделить мне время. «Проходи, на садись. Совсем ты старика забросила. Ну, говори, красавица, что ещё придумала?» Ничего пока не придумала нового. Спросить хотела. «Ну-ка, ну-ка». «Спрашивай. Интересно, что же ты узнать захотела?» «Лацета Тиргус, а когда было принято маранское уложение? Ну, сколько лет назад?» «Давно. Очень. Я, Рава Лейна, в науках не больно разбираюсь. Чему учили, всё уже позабыл. Никогда хорошим учеником и не был. А тебе зачем понадобилось?» Хочу понять, чем отличается маранское уложение от тех законов, что раньше были, узнать, как они назывались, прочитать их. Да зачем бы женщине такое нужно-то? Ты чай не мужик, учителем работать не пойдёшь. Лацыто цирк. Знания лишними не бывают. Сейт ведь вам рассказывал, как в Самусе, где я раньше жила, маранское уложение нарушали. И ведь никто из женщин даже не знал об этом. И потом, неужели женщин вообще не учат грамоте? Ну, Тирги и жена Цертиуса уж всяко грамоту разумеют и читать могут. Вот, сразу видно, что иностранка ты рава. Прямого запрета, конечно, нет, но и учить женщин. Да кому это нужно-то? Неужели найдется сумасшедший, что так деньги будет выкидывать? «Ну, бывает, конечно, когда наследнику нанимают учителя. Сёстры при нём сидят, иногда что-то и выучивают. Но редко. Все знают, не тянутся женщины к науке». «Лацита Тиргус, но ведь любая женщина должна уметь вести хозяйство и считать, чего сколько нужно, что продать, что купить. Всякое сложение и вычитание знают». «Ну, вдовы как-то обучаются, когда нужда пристигнет» а в хозяйстве всегда муж деньгами распоряжается. Конечно, кто из женщин торгует на рынке всякой там мелочью, молоком, хлебом или еще чем, ну, десяток другой монет могут сосчитать, а больше-то им и не нужно. Да как же так? А если вдова не бедная, ну, тирга или купца какого-то? Ну, возьмет управляющего, он ей посчитает. «А у мужчин, ну, если слишком бедный, чтобы учителя нанять, как тогда?» «Так всех мальчиков, кому родители нанять учителя не могут, в цейгах обучают». цейк это слово я слышала впервые. «Цейг — это что такое?» <связывая> «Дом это такой. И там детей городских собирают каждый год. И тиргус местный учителей оплачивает». Бывает, что город большой, так и много учителей. И учат считать, писать, ну и законам всяческим. Иногда к ним храмовые служители заходят, о богах рассказывают. И кто хочет службу получить, потом еще год учатся и экзамены сдают. А деревенских детей? Ну, на всех детей никаких денег не хватит. А здесь есть цейк? А как же. Лергус – город большой, «Тут у нас аж два цейга, и в каждом по три учителя». «А сколько лет учат в цейге?» «Два года каждого мальчика учат. Читать, писать и считать. А кто хочет потом на службу поступить, те еще год учатся, потом экзамены, а уж потом только можно искать место. Я вот так и начинал». Еркус вздохнул, и сложно было сказать, сожаление ли о давних временах или воспоминания, как трудно тогда ему было. Но меня удивило, что у любого городского мальчишки есть возможность получить хоть какое-то образование. А девочек, получается, не учили совсем. «Лацита Тиргус, а нельзя ли пригласить парочку учителей из Цейга? Уж очень мне интересно, как они учат. Да и самой мне надо бы знать, какие законы у вас. Хоть понять законы эти, чтобы я ни в коем случае не нарушила какой-то из них по незнанию». «Ну, раз уж так тебе надо, завтра девятина, не работают Цейги. Приведут тебе учителей, с утра приведут». С утра их и привели. Всех. Лацита Тиргус не мелочился, желая порадовать меня. Учителя при солдатах вели себя очень вежливо. Ну и наверняка давным-давно в городе сплетничают, что я любовница Сейда. Так что они меня просто побаиваются. Надо сказать, что этот их страх перед власть имущими мне только на пользу. Никто не хамил и не пытался объяснить мне, что моё место на кухне. Через 10 минут разговора я отпустила четверых из них. Местная математика и язык мне пока не слишком нужны. Раву Шейса и Раву Нетра я пригласила попить чаю. Беседовать с ними было интересно, но оба нервничали, не понимая, что именно мне нужно. Я и сама не понимала, что хочу узнать, поэтому просто старалась поддерживать беседу об их предметах, и некоторые вещи меня заинтересовали. Маранское уложение было принято более ста лет назад. До него основным законом был документ под названием «Слово Цертиуса». Отличия были довольно существенные. Часть из них касалась торговли, вводилась единая система налога на некоторые виды деятельности, вводилась общая единица измерения, тот самый мешок с печатью, в котором продавали зерно, Оказывается, этот размер был един не только в нашем городе, а по всей стране Были и еще отличия от слова Цертиуса – военные и торговые Самые большие отличия касались положения женщин До этого женщина была вещью настолько, что отец мог ее продать, муж мог продать Что, надо сказать, многие и делали По старым законам прав у женщины не было, от слова совсем. Маранское уложение выводило женщину из-под власти мужа. Частично, конечно, но хоть товаром перестали считать, и то хорошо. Рава Шейс, как более словоохотливый, рассказывал. «Тогда Равалейна много было из-за уложения нового беспокойства. Я помню, отец мне рассказывал, он тогда мальчишкой еще был, местами даже до бунтов доходило». Тирги и Тиргус и жён старых не могли продать и новых взять. Это же какой скандал был. Некоторые даже убивали жён. Да, страшные времена были. Цертиус Маран, конечно, великий правитель был, великий. Он под этот закон вырезал всю родню Лацита Тиргуса Земма. Бунтовала семья частенько, а тут он и расправился. «Да-да», — вмешался Рава Нетра. «Я, помнится, по молодости читал хроники Равы Халфа, беспристрастное описание земель и нравов страны Арцинов. Очень он неодобрительно отзывался о том, что женщин продавать нельзя. Сам-то он из ратиоса. Ну, у них женщины в гареме всегда покупались, и, конечно, такое новшество не могло ему понравиться. Он себе у нас купил жену четвертую». Но кто-то донёс, и уплыть ему не дали. Он, помнится, тогда предрекал, что страна рухнет от такого беззакония. И тут пазл у меня начал складываться. Возможно, конечно, я не права, возможно, но пока ещё у меня есть время всё обдумать и уточнить».